Глава 7. Жаль, что нельзя просто забрать весь корабль, сказал Зой. Ага, точно. И прилететь на нём в самое сердце галактики. Майл сделал паузу и взглянул на Зой. Ты серьёзно? Зой пожала плечами и посмотрела по сторонам. Они обошли повреждённые участки корабля и направились к носовой части, и теперь добрались до развалин комплекса, производившего продовольствие. Это был просторный зал с низкими потолками, В нём рядами стояли столы, на которых когда-то в контейнерах выращивали растения. Теперь их больше не было. Растения высохли, превратились в пыль, из которой кое-где торчали хрупкие выросты, похожие на ветки. Мысли об этом зале, его масштабах и предназначении не давали ему покоя. Его создали для того, чтобы кормить сотни или тысячи членов экипажа в течение нескольких десятков или даже сотен лет. Никто точно не знал, сколько длилось путешествие от Старой Земли до Галактики, но масштаб этого предприятия был поистине легендарным. Взять целое общество, фактически целый вид, и переместить его на триллионы миль через межзвездные пространства. У Мэлла это в голове не укладывалось. И то, что они решились на такой шаг, не зная наверняка, что в конце их ждет пригодная до жизни планета, свидетельствовало о том, что их отчаяние дошло до предела. Наверное, они основательно загадили свою старую планету, разобрались так далеко в поисках новой, подумал он. Когда Зои и Мэл зашли в зал, это создало незначительное возмущение в атмосфере. Оставшиеся растения развалились на части, превратились в облачка пыли, которые медленно увеличились в размерах, а затем исчезли словно пар, вырвавшийся из орта в холодную погоду. Уже ничто не напоминало о том, что когда-то здесь собирали богатый урожай. Это тёмное, пустое, холодное место было похоже на воспоминание, которое всплывает в памяти. Мел представил себе Сиренити с той же безжизненным, и картина, развернувшаяся перед ним, стала ещё более печальной и мучительной. Взять с собой весь корабль это мысль, сказал он. Он же прямо как музей. Быть может, наш долг вернуть Сундзе обратно в галактику, чтобы его увидели все. Долг? Мел он пожал плечами. Будем брать плату за вход. Но это глупая мысль. «Это нас когда-то останавливало?» «Хм!» У Мэла часто возникали безумные, но короткие фантазии. И одна из них — мысль о том, чтобы перегнать Сунь Цзэ обратно в ядро, была восхитительной. Возможно, путь ему будет указывать Сиренити, а жители планеты Лун устроят пышные празднества по случаю этого невероятного возвращения. Мысль восхитительная, но нелепая. Альянс потратил столько усилий на то, чтобы завладеть этим кораблём, и позаботился о том, чтобы надёжно его спрятать, поэтому ни за что не даст ему добраться даже до периферии. Кроме того, шансы на то, что он всё ещё в рабочем состоянии, крайне малы. Да, Келли талант во всём, что связано с двигателями и механизмами. Иногда мне казалось, что на самом деле она почти такая же как Ривер, только более прагматичная. Но даже она вряд ли справится с таким особенным кораблём. А в этом остаётся лишь мечтать, сказала Зои. Но это не значит, что тут нет богатств. Точно, отозвался Мэл. Для начала было бы неплохо найти табличку с именем капитана, карты их путешествий, дневники и бортовые журналы. Представь себе, что историю корабля старый капитан передаёт другому, который пришёл ему на смену. В каких местах они должны быть побывали? Джей наверняка ищет сокровища, но иногда сокровища совсем не те. какими-то их представляешь. Нишку, помнишь? Просиво Зои. По-твоему, я скоро его забуду? У него была отличная коллекция сувениров со старой земли. Он и ему подобные заплатили бы целое состояние. Если ты не против, я бы предпочёл не иметь дела с такими как он. Но определённый шарм у него был. улыбнулась Зои. Давай постараемся побыстрее добраться до мостика. У меня такое чувство, что самое ценное именно там. Мы взглянули на часы. Мы здесь уже 40 минут. Скоро пора поворачивать обратно. Но теперь мы, по крайней мере, уже представляем себе географию корабля. Возможно, Волж сможет пристыковаться, и тогда мы сможем провести на борту корабля несколько дней. Зои поёжилась. Жуть, сказала она. Согласен, но всё-таки пока что мы не видели ничего, что могло бы причинить нам вред. Корабль не только пугал его, но и завораживал. Совсем как ривер. «Вош, как там девочка?» — спросил он. «Странная, как и всегда». «Странная, как и всегда», — подумал Мел. Но он понимал, что это не так. Сейчас она была более странной, чем обычно. Сунь Цзиры шевелил ее, и благодаря ее способностям они смогли его найти. Мел вспомнил обещание, данное доку. поискать то, из-за чего Ривер так хотела прибыть сюда. У него невольно закрылась мысль, что это что-то не очень хорошее. "Похоже, тут безопасно. Можно позволить ей подняться на борт", сказала Зои. Малс снова подивился её способности читать его мысли. Война и смертельно опасные приключения накрепко связали их вместе, и эта связь никогда не порвётся, что бы ни ждало их в будущем. "Возможно, я попрошу Саймона привести её". ответил Мел. Не уверен, что у Саймона будет право голоса. Ты о чём? Может, он и присматривает за Ривер, но иногда мне кажется, что это она присматривает за всеми нами. Мел не ответил. Эта странная мысль уже давно укоренилась в его подсознании и иногда возвращалась, чтобы тревожить его. За зоной гидропоники, в светах фонарей выхватил очередные взрывостойкие двери, прочные и тяжёлые, и похоже совсем недавно приваренные к переборкам. По стилю и конструкции они не совпадали с остальными частями Сундзы, и рабочие, устанавливавшие её, даже не пытались скрыть свои следы. Снова контрольные панели Альянса, сказал Мэл. Ага, позвала Зои. Я думала об этом. Я тоже ничего не придумал. Они сделали всё, чтобы корабль выглядел брошенным, но при этом постарались защитить его изнутри. Как ты пришла к этому выводу? Вспомни то место взрыва. Джейн думал, что взрыв произошел недавно, и, возможно, он прав. Возможно, это произошло недавно им давно, когда Сунь Цзы только прибыл в галактику. Корабль могли повредить нарочно, чтобы он казался мертвым. А эти двери нужны для того, чтобы изолировать поврежденную зону от остальных частей корабля. И я готова спорить, что такие же двери перекрывают пути на всех остальных направлениях. Такая работа потребовала бы много сил и средств. "И есть вещи, которые того стоят", сказала Зои. Они двинулись дальше и через несколько минут подошли к открытым дверям, за которыми находился большой грузовой трюм. Они посветили внутрь, и Умэло перехватило дыхание. "Ого!" воскликнула Зои. "К путешествию они подготовились как следует", заметил Мэл. В трюме стояли транспортные средства всех видов и размеров, всех расцветок и конструкций. У стены слева в ряд шесть больших громоздких грузовиков. Мэл предположил, что это военный транспорт, созданный с расчётом на мощь и надёжность, а не на эстетику. Чуть дальше находились другие колёсные машины. Они были привязаны к палубе и упирались в блоки из какого-то материала, который раньше был упругим, но за много лет стал твёрдым и хрупким. Что там написано? спросила Зои. Она знала, что у Мэла сохранились кое-какие обрывочные сведения об английском старой земли. «Форд», — ответил он, — «везде одно и то же имя». «Похоже, наши предки не проявляли особой фантазии, когда давали название своему транспорту». «Точно». Триум являл собой печальное зрелище. Как бы ни завершилось путешествие Сунь Цзы, часть техники пассажиры выгрузить не успели. Посветив вокруг, Мел и Зои обнаружили машины, которые укатились, перевернулись или врезались друг в друга. Столько усилий было потрачено на то, чтобы создать и заполнить этот трюм, и всё напрасно. Это как-то расточительно, сказала Зои. Верно, ответил Майл. Вон там тоже форды. А вот, похоже, армейские грузовики. На них написано: "Генерал Динамик", примечание: "General Dynamics", американская компания, один из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники. «Они присваивали своим машинам звание?» Мел пожал плечами. «Похоже на то». «Мел!» Зазвучал в канале связи голос Кейли. «Мы кое-что нашли». В ее голосе слышалось напряжение и, вероятно, страх. «Что именно?» Спросил Мел. «Тела». Ответила Кейли. «Гору тел». За свою жизнь Джейн повидал немало трупов и многих сам отправил на тот свет. Но это было что-то другое. Это была смерть невообразимых масштабов. Интересно, надели ли они свои драгоценности перед тем, как отправиться туда, сказал он. Келли повернулась и толкнула его в грудь. Джейн пошатнулся, развёл руки в стороны. На глазах Келли навернулись слёзы. Внутри неё вскипела ярость, но она увидела его выражение лица и застыла. Джейн. Угу. Сейчас они чувствовали одно и то же. Но реагировали на ситуацию по-разному. Кили задрожала от шока. Кривю капсулы. Альянс пользуется имино редко. Эта техника глючная и недоработана. Мне всегда говорили, что жители старой земли знали неизмеримо больше нашего об этой теме, потому что их к этому подтолкнули нужда и отчаяние. Значит, эти штуки дорого стоят, сказал Джен. Прочь от маленькой двери и коридора, по которому только что протискивались Джейн и Кейл, уходили вдаль многоэтажные ряды крео-камер, сворачивали влево и вправо, окружая центральную область. В зале горел тусклый свет. Это был первый признак того, что на корабле есть действующий источник энергии. На высоком потолке светилось бесчисленное множество точек. Эти точки складывались в симметричные созвездия, которые вдали сливались с аккуратными рядами капсул. Создавая перспективу, от которой кружилась голова, зал был настолько огромен, что его противоположная сторона скрывалась из виду. Джейн прикинул, что капсулы выстроены в 15 уровней, а то и больше. Все металлические поверхности были покрыты пятнами инея, словно с высокого потолка на них упал тонкий слой снега. Кои где с рам свисали сталактиты, блестящие, словно огненные шипы. Крывокамеры были сделаны из прозрачного материала: стекла, пластика или какого-то природного кристалла. В некоторых из них всё ещё находились люди. Первая камера стояла всего в нескольких шагах от него. Она сломалась, и находившийся в ней человек, Джон не мог понять, мужчина это или женщина, превратился в высохший труп. Кожа прилипла к скелету, волосы длинные, спутанные, лицо прижато к боку камеры, рот открыт в безмолвном, бесконечном вопле. В соседних капсулах тоже находились их обитатели. Некоторые лежали на спине, а к ним всё ещё были прикреплены провода, трубки и кабель. Очевидно, эти люди умерли во сне. Двое подняли руки перед собой, словно в момент смерти они били и царапали прозрачные непроницаемые крышки. Столько людей, сказала Келли дрогнувшим голосом. Леуть Янье, такой путь и такая смерть. отозвался Джен. Зал был столь большим, что Джейну показалось, будто дальние капсулы расплываются, превращаются в дымку. «Странно, что огни горят», — сказала Кейли. «Электричество еще есть». «Вош, ты источники энергии обнаружил?» — спросил Джейн. «Очевидно и нет», — ответил Вош. «А у вас там есть ток?» «Вроде того, но свои фонари я пока выключать не буду». «Возможно, они использовали какой-то природный светящийся материал». сказала Кейл. Но вряд ли он мог действовать столько лет. Что ещё у вас там? просил Мэл. Трюм, ответил Джейн. Кейл свирепо посмотрела на него. А что я такого сказал? Тысячи криогенных камер, сказал Окель. Во некоторых из них лежат тела. Ничего не трогайте. Если есть источник энергии, который вы уж не обнаружил, никто другой его тоже не найдёт. Оставим их в покое. Столько трупов, Мэл. Меня беспокоят не мертвецы. Кеил и Дженн Мэлс разглядывали огромный зал. Дженн предположил, что здесь десятки тысяч капсул, а может и больше, и ему казалось, что такой зал на корабле не один. Интересно, что пошло не так? спросил Кеил. Возможно, ничего, ответил Дженн. Почему ты так решил? Тут мало людей. Он указал на пустую капсулу. Возможно, тут был мой прапрапрадедушка. Он выжил, выбрался, высидился на Афирисе, чтобы начать новую жизнь, познакомился с моей прапрапрабабушкой и заронил в неё семя. А через несколько веков на свет появился я. Вот они, чудеса эволюции, сказала Кейл. Значит, для большинства из них всё пошло по плану, сказал Джен. Возможно, кто-то умер во время путешествия, другие, когда прибыли сюда, Он умолк, поняв, что от его слов никому легче не становится. Сейчас они смотрели на часть истории человечества, которая разворачивалась ещё до колонизации галактики. В глубине души Джайн знал, что этот факт куда ценнее любых богатств, которые он может найти на борту, но продать свою историю, заработать на воспоминаниях он не сможет. Из поездки нужно привезти нечто осязаемое. Джайн подошёл поближе к одной из капсул. в которой все еще было тело. Скорее всего, эта капсула стоит целое состояние, но перетащить ее на Сиренити, по крайней мере сейчас, невозможно. Потом, когда они снова соберутся вместе, он, возможно, уговорит капитана остаться здесь подольше, и тогда найдет способ погрузить одну из этих крио-машин. Ему она казалась похожей на прозрачный гроб с проводами и техническими прибамбасами. Но если верить Кейли, люди, знающие, отвалят за этот гроб кучу денег. Внутри капсулы находился маленький сморщенный труп. Он лежал на боку, глядя на Джейн одним невидищим глазом. Даже с близкого расстояния Джейн не мог разобрать, мужчина перед ним или женщина, или даже ребёнок. Неожиданно на него накатила печаль. Этот человек, кем бы он ни был в солнечной системе, добровольно залез в эту штуку и заснул, мечтая о том, как начнёт жизнь с чистого листа, а затем ничего. Джейн подошёл ещё ближе. посмотрел на пальцы мертвеца, уши, горло. «Черт побери, никакой ювелирки! Может, где-то на борту Сунь Цзэ есть комната, под завязку, набитая ценностями оставшимися от миллионов людей?» «Джейн!» — воскликнул Кейли. «Просто думаю о том, какая у него была жизнь!» — сказал он. «Джейн!» На этот раз Кейли позвала его более настойчиво. Он повернулся. Кейли стояла спиной к нему и смотрела в сторону дверного проема. через который они только что прошли. Она смотрела на высокую и изящную фигуру, которая стояла там. Когда фигура пришла в движение, и ее поза стала угрожающей, мышцы Джейна отреагировали стремительно, почти инстинктивно. Он начал нажимать на спусковой крючок Бу еще до того, как выхватил его из магнитной кобуры. Он давил ровно с такой силой, чтобы пистолет выстрелил в тот момент, когда ствол будет направлен на фигуру. Оружие подпрыгнуло в ладони. Он сделал шаг вперёд и снова нажал на спусковой крючок. Дженн потянулся к Кейли, вцепился в её куртку и потянул назад и вниз. Протиснувшись мимо Кейли, Дженн присел и ещё раз выстрелил в фигуру, которая пыталась уползти обратно в темноту. Именно в такие мгновения Дженн оживал. Это был его мир, его реальность, его среда существования. Именно в подобных ситуациях он чувствовал себя наиболее комфортно. Когда запах пороховых газов достиг ноздрей Дженна, Его мозг начал догонять ситуацию. «Джейн!» — крикнул Мел у него в ухе. «Я слышал стрельбу! Погоди!» Джейн двинулся вперед, не сводя глаз с упавшей фигуры. «Келли, ты в порядке?» «Все нормально. Будь осторожен!» Джейн утвердительно рыкнул и слегка повернулся, чтобы максимально залить узкий коридор светом фонарей своего скафандра. Он уже знал, что сейчас увидит. Поблескивающий металл, приглушенный звук шагов, еле уловимый запах разлитой гидравлической жидкости. Через секунду он уже подошел поближе, и его подозрения подтвердились. «Беспилотник, охранник Альянса», — сказал он. «Модель старая, но все еще эффективная, особенно если преимущество на ее стороне». «Беспилотник?» — переспросил Мэл. «Вош, как это ты его не разглядел? Наверное, он был выключен», — ответил Вош. «Подождите. Ой! Ой!» — спросил Мэл. «Ага, ой. Точнее, э-э-э. Если угодно. Не нужны мне твои ой и э. Вош. Просто скажи нам, предложил Джей, напускаясь на колени рядом с беспилотником. Три выстрела, три попадания. Две пули разбили датчики в голове, ещё одна раздробила композитный хребет. Из беспилотника текли жидкости, его ноги жалко подёргивались, гусеницы скребли пол, но его центр управления ими уже не управлял. И что более важно, вышли из строя его главные датчики. Тот, кто приглядывает за этой штукой, даже не поймет, что с ней произошло, но будет знать, что-то произошло. «Теперь на Сунь-Дзу видны 17 меток», — сказал Вош. «Это не вы. Передатчики на ваших скафандрах я отслеживаю, а менее дружелюбные световые точки. Местоположение», — просил Мел. «Две рядом с тобой и Зои. А Джейну и Кейли сейчас ничего не угрожает». «За ухо!» — сказал Джейн, заметив оружие, которое выронил беспилотник. «Еще пять секунд, и эта штука влепила бы в нас пятьдесят тысяч вольт. Вот тогда бы мы с Кейли поплясали. Разберешься с ними, Вош?» — просил Мел. «Думаю, да». Джейн пнул поврежденного беспилотника и вернулся к Кейли. Она кинула ему. «Возвращаемся на Сиренити?» — спросила Кейли, отряхиваясь. «Я с ними справлюсь», — сказал Вош. «Возвращаемся на Сиренити?» Заподрою мозги их сканером заблокирую связь. Но мы всё равно можем на них наткнуться, сказал Джейн. Я буду следить за ними и предупрежу вас, если они подберутся слишком близко. Джейн взвесил пистолет в руке. Лучше веди меня к ним. Хочу пострелять в беспилотников. Мы нашли кое-что интересное, сказал Мэл. Сейчас разберёмся, что к чему, а затем бегом на корабль. Джейн, Келли, поворачивайте обратно. Джейн фыркнул. Джейн, это альянс, сказал Кейл. Мы уже знаем, что корабль привлёк интерес их людей, а сейчас беспилотники, возможно, послали им сигнал. Это значит, что моё внимание он тоже привлёк. Джейн переключил канал связи, чтобы его слышала только Кейл. С пустыми руками я уходить не собираюсь.